लिव दमतो सोम हची जुषणप्रिय नयन लिव सु दवातो सम जसलूज वेम Мы Мы мы собираем собираем урожай урожай урожай, осенью осенью не Не потому, потому, что что что просто нуждаемся в нем. Мы собираем урожай осенью потому, что мы его заслужили. Не обязательно с моральной точки зрения, хотя, конечно, и и нравственные нравственные законы законы. законы тоже учитываются. Духовные и нравственные законы. А простые основные законы жизни гласят, если хочешь собрать урожай, то сначала обязан посеять. Так что запишите, урожай будет у тех, кто сеет. А причина сбора урожая, потому что они заслужили его. Они сеятели, они заслуживают урожая. Интересная фраза из Библии. Если будешь стучаться в двери, то найдёшь ту, которая открыта. Хорошая фраза, чтобы записать. Если будешь стучаться в двери, найдёшь ту, которая открыта. Открыта и ведёт к возможностям. Открыта и ведёт к встрече с кем-то. Дверь, которая ведёт к сотрудничеству, к встрече с кем-то необыкновенным, которая ведёт к встрече партнёров по бизнесу. Если вы только будете стучаться в двери, фраза далее гласит: "Двери, ведущие к возможностям, открыты для тех, кто постоянно в них стучится". Итак, мы находим двери к возможностям не потому, что они нам нужны. Мы находим их потому, что заслуживаем этого. Только тот, кто стучится в двери, заслуживает найти открытую дверь. Но обещание гласит: если вы продолжаете стучаться в двери, вы обязательно найдёте дверь, ведущую к возможностям. И ещё оно гласит: кто ищет, тот найдёт. Так что отметьте себе хорошую мысль. Находит только тот, кто ищет, потому что он заслуживает этого. Но есть возможность. Сначала кто-то просто хочет найти что-то. Но теперь он знает, одной лишь нужды недостаточно. Но если есть нужда, то надо совершенствоваться. Причины, по которой вам достанутся новые полезные идеи на этом семинаре, это потому, что вы пришли сюда в их поиске. Вы сели на самолёт в поиске идей. Вы приехали сюда на машине в поиске идей. Вы добрались сюда ради того, чтобы найти. Теперь вам воздастся. Так что те, кто ищет, они найдут ответы, они найдут планы. ख Но если если Если вы вы вы вы вы будете искать, вы Итак, мы мы получаем получаем не не то, то, то, то, в в нуждаемся, нуждаемся, а а что что что что заслуживаем. заслуживаем. Это как, если вы спрашиваете многих, у кого-нибудь ответ. Если вы продолжите спрашивать, ответы найдутся, потому что благодаря задаванию вопросов вы совершенствуетесь. Так Мать-одиночку, которая находится на социальном пособии, нужно научить, с помощью маленьких простых действий как ей начать заслушивать это пособие не просто получать пособие потому что она в нём нуждается а начать его заслушивать например сотрудница социальной службы говорит Мэри Мэри я принесла банку с краской и кисть И когда я приду в следующий раз, если дверь будет выкрашена и изгородь перед домом будет покрашена тоже, то я дам тебе 450 долларов. Не покраска двери и изгороди перед домом стоит 450 долларов. Нет, это не стоит так много. Но это уже начало процесса. Так что отметьте себе. Я хочу начать процесс заслуживания благ. Каким он должен быть? Какой процесс я должен начать, чтобы заслужить хорошее здоровье? Чтобы заслужить хорошие отношения? to deserve чтобы заслужить процветание, чтобы заслужить своё дело, чтобы заслужить возможность построить город. Что я должен сделать, чтобы начать процесс заслуживания? Итак, сотрудница социальной службы возвращается и видит, что дверь покрашена, изгородь выкрашена, и вот теперь мэри получает 450 долларов, которые помогут ей заботиться о детях, не потому что они ей нужны, а потому, что она начала их заслуживать. Затем сотрудница социальной службы начинает думать и о других задачах. Она говорит: "Мэри, если этих сорняков не будет и этот маленький полисадник будет приведён в порядок, когда я вернусь. Теперь, когда дверь уже покрашена и изгородь выкрашена, если удалишь сорняки и приведёшь полисадник в порядок, то получишь 450 долларов". И вот так, шаг за шагом, зарождается новая жизнь. Изучение процесса, как заслужить, а не просто нуждаться. Home, right? мы же учим наших детей дома, says, верно? Ребёнок говорит, мне мне надо надо 10 10 долларов долларов скажите ему, что у нас в доме, так не говорят. в доме доме так так не не говорят есть достаток, и закрома полны но сказать мне надо 10 это не способ открыть ваш бумажник so says, так что नुन говорит, что? как я могу получить эти 10 долларов, которые мне so нужны? Вот что он должен научиться говорить. Как я могу заслужить 10 долларов? Теперь бумажник открывается. Теперь деньги начали движение. Как я могу заслужить 10 долларов? Что я могу сделать, чтобы заслужить деньги? Вы не получить деньги, потому что они нужны вам. Но, может, они и не нужны вам. All of us have needs. У нас у всех есть свои нужды. Но ключ к этому выяснить, как открыть закрома, как открыть банк, как открыть источники невероятных ресурсов для самого себя. И ответ здесь заслужить это, а не просто нуждаться. Вы не можете выйти в поле и сказать полю: "Мне нужен урожай". Во что вам ответит поле? Ответит земля: "Кто этот клоун, который принёс мне свои нужды, а не семена?" Поэтому запишите, несите на рынок свои семена, а не свои нужды. Не раскрывайте своих нужд рынку, только вашу готовность трудиться. Мы об этом ещё поговорим позже сегодня. सोन विरि सोवसी सोवून सोन वीन सोन त्रमि सोशन तो तुझं लूम